Глава третья. Махнемся не глядя. Да уж дела. С н е контролируемой магией обратно в мое измерение никак нельзя. Я ж таков там наворачу. Многие обязательно заинтересуются какие-нибудь люди в черном и заберут на опыты. А у меня планы. Мне в т е а т р а л ь н о й поступать. И вообще вся жизнь впереди. Что вы предлагаете? Вздохнула я. Сделку. Коварно улыбнулась бабуля Ви, прямо пристарелый змеискуситель, как тут устоять. Назовите свои условия, а потом я о звучу свои, сказала. Я, конечно, всякое ожидала услышать, но точно не такое. б а б у л е Ви опять удалось меня удивить. Она как заправский фокусник доставала кроликов из рукава, а мне оставалось только поражаться. т ы и должна занять место моей правнучки. Она снова кивнула на тело. Я скрыла ее состояние от других. Никто не знает, что с ней стряслась беда. Я покосилась на Мальвину и возразила: "Ну мы совершенно не похожи. Да возраст примерно одинаковый, а вот в остальном, допустим, волосы можно перекрасить, но лицо, ф и г у р ы их не изменить и не надо. Мы просто переместим твое сознание в ее тело." А, протянула я, как будто что-то поняла и с т о с к о й посмотрела на дверь. Не пора ли бежать отсюда, что т от перспектива так себе вырисовывается? Не бойся, подбодрил Филин по имени Рю. Это не больно. А как же мое тело? Что будет с ним? Ничего, пожала плечами бабуля. Оно не погибнет, не переживай. Просто будет законсервировано, совсем как тело моей правнучки сейчас. Девушка на кровати выглядела неживой. Уверенно поднеси як ее губам зеркало, оно не запотеет от дыхания. Но я слышала, что при глубоком м а н о б и о з е подобное возможно. Есть же такое понятие, как летаргический сон. У Мальвины, похоже, именно он. В целом я не против выспаться как следует. Моему телу, работающему на износ последние несколько месяцев, отдых пойдет на пользу. А еще это неплохая тренировка актерских данных. Притвориться другим человеком. Что это, если не роль? Просто представлю, что снимаюсь в кино или играю в театре, мне не повредит практика перед второй попыткой поступить в театральный. Кстати об этом, кажется, я знаю, что попросить взамен. У меня тоже есть условия, сказала. Я бесплатно не работаю. Слушаю, кивнула бабуля Ви. Ваша правнучка умеет управлять временем, не так ли? Именно в этом ее магия. Верно. Еще один кивок. Она может ускорить или замедлить ход времени по своему желанию. а Вернуть время вспять она в состоянии? Уточнила я. Когда все закончится и придет пора отправить меня домой, я хочу вернуться на год раньше. Моя задумка была проста. Снова окажусь в моменте сдачи экзаменов театральный и сделаю все, чтобы их не завалить. Так не придется терять целый год. Это хорошая сделка. Договорились. Приняла условия бабуля Ви. Выполнишь свою часть уговора, и мы отмотаем твою жизнь на год назад. Для магов это несложно. Вы сделаете это, даже если я не смогу вам помочь. С нажимом произнесла я. Хорошо, нехотя согласилась бабуля и на всякий случай уточнила. Но ты будешь очень стараться. Вот и все, сделка состоялась. Они заполучили меня. Это была даже не охота, все намного проще. Это была рыбалка. И мне попались опытные удильщики. Они поймали меня на лучшую наживку в мире, на мою собственную мечту. Меня заставили лечь рядом с Мальвиной на кровать и как она сложить руки на груди, глаза закрыть, уточнила я. Как хочешь, пискнул р ю и завис в воздухе посередине между мной и Мальвиной. п е р е м е щ е н и я м и в и х команд е з в е д о в а л он, судя по тому, что я слышала, именно р ю выдернул меня из моего измерения. Вот только с доставкой у него проблемы. Из-за его ошибки я угодила в чужую ванную комнату. Пожалуйста, будь осторожен, попросила я. Не перенеси меня случайно в какой-нибудь предмет. Еще не хватало очнуться и понять, что я теперь кактус. Я мастер своего дела, возмущенно пескнул Филин. Ну да, ну да, пробормотала я. Рюс Шелестом взмахнул крыльями, и я ощутила странную легкость. Как будто это не Филин летит, а я сама. Тяжесть тела, ощущение матраса под спиной, затекшая на неудобной подушке шея, все исчезло. Зрение и то стало другим. Теперь я видела все п о д и н ы м углом: кровать, лежащую на ней Мальвину, а еще себя. Сумасо й т и Себя я тоже видела со стороны. Мое сознание отделилось от тела и парило над ним. Это было жутко и прекрасно одновременно. р ю с н о в а взмахнул крыльями, и я упала. Меня затянула черной в о р о н к а и я не могла дышать. Накатила паника, я билась, как рыба в селках. Барабанные припонкиныли от громкого резкого звука. Ти, ш ь ты, кто-то стряхнул меня за плечи. Вот ведь крикунья. Так, у меня снова есть плечи. Уже хорошо. Я сообразила, что сижу на кровати, а тот противный звук, от которого ное туша идет из моего горла, это я ру. Едва я поняла, тут же захлопнула рот, сразу стал о тихо. Так-то лучше, кивнула бабуля. Я попыталась убрать волосы с лица, они мешали обзору, но рука неловко дернулась и я врезала с е б я по щеке. Управлению новым телом надо еще поучиться. Я будто натянула неподходящий по размеру костюм. В плечах давит, в талии наоборот ч е р е с ч у р свободно, рукава слишком длинные, штанины коротковаты. Все было другим. Непослушным и вялым. Дай себе немного времени, не торопись, посоветовала бабуля Ви. К новому телу необходимо привыкнуть. Я осторожно кивнула и покосилась в сторону, туда, где лежало моё собственное тело. Оно выглядело абсолютно безжизненным. При жизни редко удается посмотреть на себя со стороны. Зеркало не вариант, и лишь с появлением фотографии, а ещё лучше видеосъемки это стало возможно. Но вот так вживую видеть себя и даже потрогать повезло только мне. Я себе понравилась, не супермодель, но вполне симпатичная. Последний месяц я сидела на диете, но сейчас видела, что с ф и г у р о и так порядок. Можно не истязать себя запретами. Пожалуй, мне даже не помешает пара хот-догов. И волосы, как я хотела стричь, не стоит. Мне идут длинные, а вот с ресницами надо что-то делать. Уж слишком они светлые и короткие. Вернусь домой и первым делом запишусь на наращивание. Наряд императрицы, кстати, просто ужасный, пошлый и дешевый. Больше никогда такой не надену. Это был полезный опыт, я многое узнала о себе, о внешности уж точно. Бедное мое тельце, вздохнула я, на кого же я тебя покинула? С ним все будет в порядке, заверила бабуля. Не волнуйся, о н о тебя дождется. Я лично позабочусь о его сохранности. Мы будто о предмете гардероба говорили, но тело это вам не платье, его не сдать химчистку и не купить новое в случае износа, так что мои тревоги вполне объяснимы. Бабуля сняла с моего настоящего тела хронометр и повесила его на шею моего нового тела. Держи хронометр при себе, напомнила она. Магия связана с сознанием, так что она переместилась вместе с тобой. Мне дали время прийти в себя и освоиться. Для начала я научилась управлять руками, откинувшись на подушке, поднимала то одну руку, то другую и пыталась дотронуться указательным пальцем до носа. Это было не так-то просто. Называется, почувствуй себя алкоголиком на проверке трезвости. На освоение рук ушло где-то с полчаса. После этого б а б у л е в и помогла мне подняться на ноги. Меня шатало из стороны в сторону, но я все равно попросила подвести меня к зеркалу. Я шла, как по канату, натянутому над пропастью. Каждый шаг грозил падением. б л а г о т р ю м у было недалеко. Приблизившись к нему, я плюхнулась на пуфик. Ногам требовался отдых, а мне время, чтобы осознать: я на самом деле нахожусь в чужом теле. В зеркале отражалась Мальвина: голубые волосы, треугольное лицо, огромные синие глаза, губки бантиком, тот самый кукольный стандарт женской красоты. Сумасойти, пробормотала я, ткнув пальцем в щеку. Это все реально? Я переместила взгляд ниже в район груди. Неплохо, оттянув лиф в платье, заглянула в вырез. У меня есть грудь. На в родном теле я ничем подобным похвастаться не могла. Вот он бонус от перемещения третий размер. п о щ у п а в грудь, убедилась, что она настоящая никакого силикона. Скользнула руками ниже и стали и порядок. Возможно, бедра немного широковаты, зато фигура песочные часы. Что ж, можно смело заявить, что с новым телом мне повезло. Осторожнее, проворчала бабуля Ви. Не лапой мою правночку. Мое тело, что хочу, то и делаю. Отмахнулась я. Бабуля что-то пробубнила себе под нос. Похоже, начала жалеть об обмене телами. А Я предупреждала, что это плохая идея. Тут в мешал с я р ю Думаю, пора ввести ее в курс дела. пропищал Филин. Я мигом забыла о новой оболочке. Я так обрадовалась возможности отмотать назад год жизни, что не уточнила самое важное. К чему весь этот маскарад? Естественно, э т а п а р о ч к а рассказал а не все. г о т о в а поспорить, то, что я сейчас услышу, мне не понравится.